ЧАСТЬ ВСТРЕЧИ Родился я в месяц Теотреко на разломе дня и ночи, и, сам того не ведая, принес матери огромное облегчение. Мучилась она родами долго, и многие соседи думали, что оправиться матушка не сумеет. Однако в тот миг, когда я покинул лоно её, то над цин милосердная мать, коснулась горячего лба губами и выпила жар, как пила жизнь. Я не помню, за малостью лет было ли это правдой, однако же истинно иное. Мои братья и сёстры, каковых у меня было пятеро, появлялись на свет легко, и никто из них не умер в колыбери, что тоже было удивительно. В день же моего рождения повивальная бабка обсидя ножом рассекла пуповину, отделяя меня от матери, и в родниковой водой, сказала, «Вот, драгоценный камень, перо, птица-кицаль». А после обратилась ко мне со словами, каковы и положено было говорить, «Дорогой сынок, ты должен понять, что твой дом не там, где ты родился». Ты воин, ты птица кичоли, и твое предназначение — поить солнце кровью врагов и кормить твальтикутри землю их телами. Твоя страна, твое насредство и твой отец находятся в доме солнца на небе. Отец мой, обрадованный исходом, каковой уже не мыслил благоприятным, послал зато нальпоуки предсказателем который произнес такие слова «Твой сын родился под хорошим знаком, он будет военачальником, богатым и храбрым, а имя его прославится среди прочих имен». И на третий день мне подарили имя, то самое, которое я ношу ныне. Рос я быстро, много спал и ел, опустошая материнскую грудь, Чем неизменно радовал и её, и отца, ибо виделось им в том предвестие будущей моей силы. Скоро мне перестало хватать материнского молока, и отец велел давать козье, смешанное с кровью. Я до сих пор помню особый сладковатый вкус напитка и с тому, что овладевало мной после. В ней приходили удивительные сны, которые я не мог истолковать. Я и рассказать-то не умел, складывал слова, не находя нужных, и матушка, уже баюкавшая моего младшего братца, слушала и улыбалась детскому лепету. Верно, будьте ясны, обыкновенны, они бы покинули меня по достижении того возраста, когда родители определяют чаду путь, и в воле их было отвести меня к храму, отдать в заботливые руки жрецов. Дабы я взрослее постигал тайны веры, могли они также оставить меня при себе, обрекши на участь земледельца или пастуха, в каковой не видится ничего дурного. Но видя мою силу, крепнущую изо дня в день, отец мой сделал выбор иной. Он начал учить меня искусству боя и преуспел немало. Помимо отца имелись у меня иные наставники, от прославленных, изрезанных шрамами, до совсем ещё юных, сбивавшихся в стаи в желании сбить с нагреца спесь. В тех давних драках мы не испытывали друг другу ненависти, скорее уж учились ценить умение и силу, зная, что сие нам весьма пригодится. И надо ли говорить, что я, ещё не прозванный Ягуаром, был сильнейшим и быстрейшим, Чем премного радовал и родителей, и братьев. И я, Алонсо, подтверждаю, что Дикарсий и поныне имеет стать особую, Выделяясь сред прочих высоким ростом и телосложением, Каковое мне прежде случалось видеть лишь у греческих статуй, Двигался он с лёгкостью нечеловечий, Ступал бесшумно, и не раз и не два подходя со спины, Так что я и помыслить не успевал о его присутствии. Впервые я увидел его пять дней тому назад. Я спал, провалившись в сон без сновидений, Ибо усталость измучила и тело моё, и дух, А потому не слышал я более ни стонов, ни плача, Ни шипения огня, догрызавшего разрушенный город. И уж точно не услышал шагов Тлаули Коли. Я проснулся от того, что на грудь мне упала невыносимая тяжесть, А нос и рот заткнула чья-то рука. Я не успел закричать, как вновь провалился в небытие. Второе пробуждение случилось в джунглях. И что меня поразило? Невиданное спокойствие мира вокруг нас. Словно мы все чудесным образом переместились во влажную тробу леса, а он милосердно отсек и звуки, и запахи войны, заменив их иными. Я лежал, вдыхая волшебный аромат цветов, я смотрел, как предачами моими порхают бабочки, я слушал, как рычат звери, и тихо, шепотом переговариваются люди. И только пожелав спросить, где нахожусь, Я понял, что рот мой закрыт, а руки и ноги связаны. Я лежал на носилках, и два рослых дикаря не меня, будто восточную принцессу на паланкине. Заметив, что я пришёл в себя, они остановились и знаками подозвали главного. Он появился из тени, неотречимой от неё, и я поначалу решил, что Тлауликоли, демон, каковых на этой земле бесчисленное множество. Он же, заглянув мне в глаза, сказал, «Отныне вы мой пленник». И в ответ я лишь кивнул, признавая его право и силу. Я вглядывался в это лицо, черты которого, спрятанные под краской, несли печать благородства, и гадал, какой исход изготовит мне судьба. Атлаули-коли уже исчез. Путь продолжился. На вечернем привале мне развязали ноги и позволили сделать два десятка шагов вокруг огромного дерева, в ветвях которого прятались диковинные птицы и звери. А после меня и других пленников, которых было пятеро, один мой соотечественник и четверо индейцев из Примени Тискоко, накормили. Затем путь наш продолжился. Мешики, сопровождавшие нас, и несколько носилок, содержимое каковых, было скрыто под тканевыми пологами, были неутомимы. Они шли и днем, и ночью, и останавливались разве что ненадолго. Больше меня не несли, заставляли идти самого. И этот путь запомнился мне стертыми ногами, страхом и упрямым желанием доказать дикарям, что милостью Божьей я столь же силен, как и они». После Толовли-Коли сказал, что путь этот дрился два дня, а я не поверил, до того тяжелой выматывающей оказалась дорога, и когда нам позволили сделать длинный привал, я рухнул на землю и пролежал, не желая ни есть, ни пить. «Тебе нужны будут силы», — сказал мне толовли садясь рядом. «Зачем? Ты же убьешь меня». Признаться, в тот миг я ослабел настолько, что готов был заплакать, а если бы не лежал, упал бы в ноги дикарю, умоляя пощадить. Он же мягко, будто я был не пленником, а другом, произнёс. Каждому уготована своя судьба, нет нужды бороться с тем, чего невозможно одолеть. И мне стало стыдно. «Я, брат Алонсо, дитя милосердного Господа нашего, верный слуга короля Карла, вместо того, чтобы умереть с достоинством, положенным роду и моему сану, скулю, как бездомный пёс». Поднявшись с земли, я учтиво поблагодарил дикаря за слова, которые вернули мне силу духа, и спросил об имени его. «Тлаули-коли, но ты можешь называть меня». Ягуаром. И я спросил, почему? Потому, ответил Тлоули Коли, показывая мне золотую пластину с выгравированным на ней зверем, что я тот, в ком живёт его дух. А смирев, я попытался сказать ему, что в людях живёт дух Божий, а прочее всё, суть, тьма и обман. Клаули-коли же, выслушав мою пламенную речь, улыбнулся и протянул сухую репёшку с куском вяленого мяса. «Поешь, нам предстоит долгая дорога. Куда мы идём? Туда, где ты сможешь увидеть тьму собственными глазами, в проклятый город Ушмаль». Справедливости ради среду это упомянуть, что Тлоули Коли не был жесток, и, отведя нас от осаждённого города на несколько дней пути, ослабил путы. Мой товарищ по несчастью воспользовался этим и пробовал бежать. Он, простой испанский солдат Педро Сальтос, ещё надеется на спасение, тогда как мне ясно, мы обречены, и мысль не вызывает страха, скорее недоумение». Как вышло так, что я, скромный сын сапожника из Мадрида, очутился на краю мира? И за что мне, человеку верующему искренне, выпала судьба умереть на алтаре золотого идола? И чем больше я думаю над участью своей, тем крепче во мне желание рассказать все как есть. Быть может, хроники мои исчезнут вместе со мною, однако, уповая на волю Всевышнего, я продолжу малое деяние мое. А коль скоро я взял на себя труд поведать о человеке, в руках которого нахожусь, то правильно было бы сказать несколько слов и обо мне, а также обо всех нас и пути, приведшим всей благословенный и проклятый край». «Я, смиренный брат Алонсо, принадлежащий к славному ордену святого Доминика, в миру звавшийся Алонсо Гонсаресом, некогда житель весьма честного города Сантьяго де Гватемала». Один из первых открывателей и конкискадоров новой Испании и ее провинций, сын Франциско Гонсариса дель-Кастильо, что был славным и честным сапожником и Марии Диес Рихон, его законной жены. Так как мой отец и мой брат всегда были слугами королевской короны и оставили по себе весьма славную память, то и мне, уже ступившему на стезю служения Господу, хотелось походить на них. Желание это крепло из года в год, пока не стало мне тесно в городе Сантьяго и даже в самом Мадриде. Оттого в год 1514 оставил я Кастилию, чтобы после многих скитаний оказаться на острове по названию Куба, каковой был недавно завоёван. Губернатором там был и Дальго, которого звали Диего Веласкис, уроженец Куэльера. Человек, как ныне знаю, бесчестный и жадный. Целых три года провели мы там без всякого дела. Земли Кубы были поделены, индейцы усмирены, и всеобщая благодать усугубляла мою тоску. Прочие же люди, среди которых было много, тех, кто живет войной, также проявляли недовольство. И вот собравшись в числе 110 человек, они соединились с Эдальго, которого звали Франциско Эрнандес де Кордова, приняв решение назвать его капитаном. Он же позвал меня». Желание попытать счастья счастье и близость в чужой удаче привели к тому, что я согласился без раздумий. Мы купили два довольно хороших корабля. Третье судно дал нам в долг сам губернатор Диего Веласкес. В восьмой день февраля месяца 1517 года все собравшиеся, прослушав мессу, припоручив себя Богу и Деве Марии, Его благословенной матери, вышли в море из гавани Ашаруко. Шли мы вдоль северного берега Кубы и в двенадцатый день, пройдя мыс Санто-Антон, вышли в открытое море. Капитан взял курс на запад, что было весьма опасно, потому как не имели мы карт и не знали мели, течений, ветров. Двое суток мотал нас шторм, и уцелели мы едино, благодаря Господу Богу. Когда же буря стихла, то увидели мы землю. И случилось сие в двадцать первый день от нашего выхода из гавани. Эта земля приняла прах многих. И там впервые увидел я богов, столь страшных, что разум мой помутился. Индеец, пленивший меня, попросил истолковать написанное. Что я и сделал. Он слушал с превеликим вниманием и задавал вопросы, каковы свидетельствовали о беспримерном уме. И я с превеликой охотой отвечал на его вопросы. Нет, не было в том надежды на спасение мое, ибо Ягуар, как и прочие соплеменники его, выказал изрядную твердость духа. Однако мне было важно поведать ему то, каким я вижу наше пришествие и нашу миссию. Я верю, что Сам Всевышний привел нас сюда, дабы милостью своей остановить кровопролитие, низвергнуть идолов златых и спасти тысячи невинных душ». Та самая первая наша экспедиция закончилась плачевно, пережив несколько столкновений с индейцами, потеряв многих убитыми и ранеными, едва не погибнув от жажды. Мы вернулись на Кубу и доложили губернатору об открытии своем. Мы рассказали, что земли эти богаты, поселения их велики, а многие постройки сложены из камня и извести, на сирене одета в хлопчатобумажные ткани, возделывает маис и имеет золото. Также передали мы ему двух индейцев, плененных на мысе Коточе, которых звали Мельчорехо и Хулиянильо. На эту прекрасную экспедицию пошли все наши средства – А взамен мы получили лишение раны и смерть. 57 человек отдали свои жизни, а капитан наш, славный Идарьго, мужественно переносивший все испытания, умер на десятый день по прибытии. Губернатор же Диего Виласкис обо всем доподлинно написал в Испанию Поспеши возвестить о величайшем открытии, и ему поверили. Епископ Бургаса и архиепископ де Росано, Дон Хуан Родригес де Фонсека, Президент Королевского Совета по делам Индии, Отписал его величеству во Фландрию, Восхваляя заслуги Диего Веласкеса. Признаться, я с тоской вспоминаю те прежние дни, Ибо было тогда жить непросто, Однако же понятно, Новые земли виделись нам воплощением всех чаяний, Люди только и говорили, что о богатствах них сокрытых. И даже я, каковому смиренным быть надлежит. Не сумел найти в себе силы и отринуть мысли о золоте. Мой товарищ по несчастью, каковому я читаю свои записи, смеется. Он полагает, будто монахи не более святы, нежели портовые шлюхи. Но шлюхи честнее. Я прощаю ему грубость. Понимая, что и эта очерствевшая душа мила Господу. Он, однако, на мои слова отвечает руганью. Он упрям, этот бесхитростный человек, постоянный в своей жажде жизни. Вчера, когда Ягуар склонился над ним, проверяя путы, Педро вскочил и попытался сбить дикаря с ног, а когда не вышло, ударил головой Метя в лицо. Но Ягуар ловок, у Педро не вышло причинить ему вреда. Ягуар не стал наказывать Педро за подобное, он лишь проверил путы, а после объяснил мне, что идол, в жертву которому мы предназначены, любит воинов. А мне подумалось, что я-то никоим образом не воин, а потому имею шанс выжить, и тут же сам отвергся сие предположение. Куда бы мы ни направлялись, но вернуться к пылающему теночтетлану, вызвавшему во мне ужас, столь же глубокий, сколь восторг, не выйдет. Но возвращаюсь к истории, каковая выходит, весьма и весьма путанной. «Заречив раны, мы вновь пытались достичь земель острова, прозванного Юкатаном, и экспедиция эта была успешней предыдущей. она и убедила всех в том, что надо собрать флотирию, достаточно великую, чтобы завоевать все земли, заселенные дикарями. Тогда нам это виделось мероприятием легким». Ведь индейцы, обитавшие на Кубе, отличались трусостью и ленностью, а потому не способны были воевать. Мы не знали, что на открытых землях лежит иная страна, земля великого императора Мотекосумы и воинов его. Мы видели перед собой золото, которое жители Табаско приносили нам в огромном количестве, и идолов, жаждущих крови. Не ведаю, что более туманило разум. Итак, губернатор Диего Веласкес приказал снаряжать большую армаду. Десять судов собрались в гавани с Сантьяго де Куба. Началась и заготовка сухарей, хлеба из косавы, копченой свинины и прочего провианта. А главным над всеми стал Эрнан Кортес каковой был назначен генерал-капитаном, и секретарь губернатора Андрес де Дуэро поспешил пространно изложить все его полномочия и представил их Кортесу в виде готового, надлежащим образом скрепленного документа. И воистину вышло, так что Вернан Кортес стал избранником для превозношения нашей святой веры и служения его величеству». А следует сказать, что доблестный и храбрый Эрнан Кортес, известный и Дарьго, происходивший от четырех родов. Во-первых, через своего отца Мартина Кортеса и Монроя от рода Кортесов и от рода Монрой, а во-вторых, через свою мать Катарину Писаро и Альтамирано от рода Писаро и от рода Альтамирано. Он был храбр и силен, а также красив и обходителен, чем сыскал любовь многих. С легкостью располагая к себе людей, Эрнан взял для экспедиции у купцов 4000 тысячи песо золотом, а после еще четыре под залог собственной инкомьенды, и на деньги эти приобрел множество товаров, как порох, аркебуз, арбалетов и прочих военных запасов, так и товаров для обмена. Также Кортес приобрел себе бархатный парадный камзол с золотыми галунами и велел изготовить два штандарта, искусно расшитых золотом, с королевскими гербами и крестом на каждой стороне и с надписью гласившей «Братья и товарищи, с истинной верой, посредуем за знаком Святого Креста, вместе с ней победим». Под этими знаменами герольды с трубами и барабанами ходили по городу, призывая всех желающих примкнуть к великой экспедиции. Каждому Кортес обещал долю в добыче, а после завоевания – энкомьенду с индейцами. Закончились сборы на Гаване, где к нам примкнули многие славные рыцари и простые люди. Тут же купили мы и лошадей, каковых на Кубе было чрезвычайно мало. Ещё Кортес велел позаботиться о нашей артиллерии, которая состояла из десяти бронзовых пушек и нескольких фальконетов. Все они были перенесены на сушу, и первый канонир Месса тщательнейшим образом их проверил. Каждый купленный арбалет снабжён был свежей натяжкой и новой машинкой, а также испробован на дальности силу выстрела. В Гаване изготовили мы ватные панцири, широко распространенные среди индейцев, отлично предохраняющие от ударов копий, дротиков, стрел и камней. Ягуар говорит, что Кортес был мудрым военачальником, и в всех словах мне видится печаль и недоговоренность. Я не смею спрашивать, однако думаю, что знаю помыслы и желания всего индейца. О, сколько хотелось бы ему повернуть прошлое, сделать все так, чтобы в тот день, когда корабли наши причалили к берегам Новой Испании, на троне Мешиков восседал нынешний правитель, пусть молодой, но отчаянно храбрый. И странно мне было, что этот человек находит в себе силы восхищаться врагом, но знаю я, именно в том и состоит промысел Божий. Он... В десятый день февраля месяца 1519 года вывел корабли из гавани. Он не спаслал ветер и удачу, а также еще несколько судов со множеством рыцарей и солдат. Остановившись у острова Касумель, мы и пробыли там три дня, проведя окончательный подсчет наших сил. Оказалось, что на 11 кораблях, больших и малых, собралось 508 солдат, не считая мастеров, пилотов и матросов, 16 обученных жеребцовый кобыл, 32 арбалетчика и 13 аркебузников, и 10 бронзовых пушек и 4 фалькента, много пороха и ядер. На острове подобрали мы нашего земляка Херонима де Агиляра, каковой после кораблекрушения восемь лет прожил среди индейцев и знал их язык в совершенстве. Много ужасного, поведал он нам, укрепляя в мысли о правильности избранного пути. И вновь мы вышли в открытое море, и было оно милостиво, сохранив все корабли. И в двенадцатый день месяца марта 1519 года мы подошли к реке Грихалева. Огромное количество вооруженных индейцев собралось на берегах ее. В воде кишере лодки стоял жуткий крик. Это было чужое сражение, но нам выпало ввязаться в него. Кортес отдал приказ, и меньшие из кораблей вошли в устье реки. Индейцы бросились на нас, как голодные псы на оленя. Заревели рога, воздух распороли стрелы, но мы не спешили открывать ответный огонь. Сначала выступил королевский эскривано Диего де Годой, который с помощью переводчика Агиляра торжественно объявил, чтобы индейцы дали нам беспрепятственно набрать свежей воды, и что если они нас атакуют, вина за убийство падет на них. Индейцы же, разъярённые битвой и ищущие нашей крови, остались глухи к словам мира. Признаться, тот бой остался в памяти моей мельтешением смуглых тел, каковых было так же много, как и муравьёв в разворошённом муравейнике. Они шли волной, но то разбивалось о солдат, которые уже успели высадиться. Нам приходилось сражаться, стоя по пояс в воде, ноги вязли в глине». И Сальтос, вспомнив тот бой, добавил, что дикари дрались как черти. Мне думается, что это похвала. Но вот когда и солдатам, и капитанам удалось выйти на берег, именем Господа и Испании они так ударили по врагу, что опрокинулись строй. А с другой стороны открыл огонь Алонсо де Авила, и враг дрогнул. К чести их отходили они, сохранив порядок. Индейцы укрылись в свежеустроенных засеках, а после отступили к городу, каждая улочка которого была забаррикадирована. После немалых трудов мы все же завладели городом. Он был неверик, но помимо прочих зданий, имелся тут большой внутренний двор, где располагались три строения для нечестивых идолов. Кортес по всей форме объявил страну сию владением нашего государя. Мечом своим он трижды ударил о большое дерево и заявил, что мечом и щитом и всей своей мощью он готов защищать новое владение от всякого, кто будет его оспаривать. А мы все громко свидетельствовали правильность акта и принесли Крятву помогать ему всегда и всюду. Королевский искриванно все это записал в протокол. Затем мы подсчитали первые потери. Мы имели четырнадцать человек ранеными, а убитых индейцев на поле осталось восемнадцать, если есть свидетельствовало, что Господь на нашей стороне. Ночь провели мы в совершенно пустом посерении. А на следующее утро Кортес приказал Франциско де Луго отправиться на разведку вглубь страны, но не дальше двух легуа, и я был с ними. «Мы не прошли одного Легуа, как натолкнулись на множество индейцев. Были они вооружены и стояли военным строем. Имелись при них и барабанщики, и те, которые дули врага. Командиры же были украшены плюмажем из перьев, а лица разрисованы. Увидев нас, индейцы стали стрелять и метать зажженные дротики». И делали это столь умело, что поначалу им удалось внести смятение в наши ряды и ранить многих. Однако же подоспел отряд Педро де Альварадо, который был отправлен в другую сторону, но, услышав выстрелы аркибуз, бой барабанов и вопли индейцев, свернул с дороги. Это столкновение обошлось нам в двоих солдат, а еще несколько было ранено». Кортес, весьма разгневавшись, велел разгружать корабли, ибо полагал, что скоро нам придется участвовать в большом сражении. И видит Бог, он не ошибся.